Глава четвертая. Неудобство, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину. Не зная, куда идти, Грингуар пошел за цыганкой. Он видел, как она повернула со своей козочкой на улицу ножовщиков и тоже свернул туда. «Почему бы и нет?» — подумал он. Грингуар... Практический философ парижских улиц заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда следуешь за хорошенькой женщиной, не зная, куда она идет. Это добровольное отречение от своей воли, подчинение своей фантазии и фантазии другого, даже не подозревающего о том, смесь независимости и слепого повиновения, нечто среднее между свободой и рабством, нравились Грингуару. У него был нерешительный, сложный характер, постоянно переходящий из одной крайности в другую, колеблющийся между различными желаниями и стремлениями, которые вследствие этого взаимно уничтожались. Он сам охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который два магнита тянут в противоположные стороны и который вечно колеблется между верхом и низом, между восхождением и падением, между зенитом и надиром. Если бы Грингуар жил в наше время, какое великолепное место занял бы он между классицизмом и романтизмом? Но, к сожалению, он родился слишком поздно, когда люди уже перестали жить по 300 лет. А между тем, в наши дни его отсутствие особенно ощутимо и заметно. Настроение человека, не имеющего пристанища на ночь, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими и, прежде всего, конечно, за женщинами, что Грингуар проделывал охотно. Итак, он шел, задумавшись, за молодой девушкой, которая ускорила шаг и заставляла бежать свою козочку, видя, что все расходятся по домам и таверны запираются. Все остальные лавки были закрыты в этот день. «Ведь живет же она где-нибудь?» — думал Грингуар. «У цыган доброе сердце. Кто знает?» Многоточие, которое он мысленно ставил после этого вопроса, таило за собой что-то недосказанное и, по-видимому, очень приятное. Время от времени, когда он проходил мимо групп горожан, возвращавшихся домой и запиравших за собою двери, обрывки их разговоров, долетавшие до него, прерывали цепь его мечтаний. Вот встретились на улице два старика. — А какой холод-то сегодня, мэтр Тибофер Никль! — произнёс один. Грингуар знал это с самого начала зимы. — Ваша правда, мэтр Бонифаций Дизом! — отвечал другой. Неужели у нас будет опять такая же зима, как три года тому назад, в 1480 когда хапка дров стоила восемь солей? Это что, метр-тибо? А помните зиму в 1470 году, когда морозы стояли с Мартиного дня и до самого Сретенья? Да, такие морозы, что у секретаря парламента через каждые три слова замерзали на перечернила и из-за этого пришлось запустить дела. Вот две соседки болтают, стоя у окон, зажженными свечами, потрескивающими от тумана. — Слышали вы, какое несчастье случилось сегодня, госпожа де Бурдак? Рассказывал вам муж? — Нет. Что же такое случилось, госпожа Тюркан? Лошадь нотариуса Жиля Гадена испугалась фламанцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппа Аврило, облата целестинских монахов. Неужели? Истинная правда. Лошадь горожанина это уж слишком еще будь это кавалерийская лошадь, куда ни шло. Окна захлопнулись, но Грингуар все-таки терял нить своих мыслей. К счастью, он скоро опять находил ее благодаря цыганке и Джали, двум нежным, грациозным, прелестным созданиям, шедшим впереди. Он любовался их маленькими ножками, их стройными формами и грациозными движениями, и они почти сливались в его воображении. По своему уму и дружбе обе они казались ему молодыми девушками, по легкости и быстроте походки это были две козочки. Между тем улицы становились с каждой минутой все темнее и пустыннее, Прошло уже довольно много времени с тех пор, как прозвучал колокольный сигнал тушить огни, и теперь только изредка попадался на улице прохожий или светился где-нибудь в окне огонек. Грингуар последовал за цыганкой в запутанный лабиринт улиц, перекрестков и глухих переулков, которые окружают старинное кладбище невинных душ и походят на моток ниток, перепутанный кошкой. «Вот улицы, которым не хватает логики», — думал Грингуар путаясь в бесчисленных поворотах, которые, казалось, ему приводили опять на то же место. Но девушка, очевидно, хорошо знала эту местность. Она без малейшего колебания шла вперед, все ускоряя шаг. Что же касается Грингуара, то он совсем сбился с толку и не мог бы сказать, куда попал, если бы не заметил на повороте одной улицы восьмиугольного позорного столба рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей черной резьбой на освещенном окне одного из домов улицы Верделе. Молодая девушка наконец заметила, что ее преследуют, и несколько раз с беспокойством оглянулась назад. Один раз она даже остановилась и, воспользовавшись светом, проникавшим из полуотворенной двери булочной, внимательно оглядела Грингуара с головы до ног. После этого осмотра она сделала гримасу, которую он уже видел раньше, и пошла дальше. Эта хорошенькая гримаска заставила призадуматься Грингуара. Она, в этом не могло быть сомнения, выражала презрение и насмешку. А потому он немножко замедлил шаг и, опустив голову, стал считать камни мостовой, следуя за девушкой уже на некотором отдалении. Вдруг на повороте одной из улиц девушка пропала у него из виду, и он услыхал ее пронзительный крик. Грингуар ускорил шаг. Улица была окутана мраком. К счастью, на углу, около статуи Пресвятой Девы, горела в железном фонаре пропитанная маслом светильня, и при ее слабом свете Грингуар увидел цыганку, вырывавшуюся из рук двух мужчин, старавшихся заглушить ее крики. Бедная перепуганная козочка опустила рога и жалобно блеяла. «Стража! Сюда!» — крикнул Грингуар и смело бросился вперед. Один из мужчин, державших девушку, обернулся к нему, и он увидел страшное лицо Квазимода. Грингуар не обратился в бегство, но и не двинулся с места. Квазимода подошел к нему. Одним ударом сбил его с ног и быстро скрылся в темноте, унося молодую девушку, перебросив ее через плечо, как шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка, продолжая жалобно блеять, побежала сзади. «Помогите! Помогите!» — кричала несчастная цыганка. «Стойте, негодяю, и освободите эту женщину!» — раздался вдруг громовой голос, и из-за угла появился какой-то всадник. Это был капитан королевских стрелков, вооруженный с головы до ног и с обнаженной саблей в руке. Он вырвал цыганку из рук ошеломленного квазимода и положил ее поперёк своего седла. А когда ужасный горбу, напомнившись от изумления, бросился к нему, чтобы отнять свою добычу, человек 15 вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим начальником, подскакали к нему. Этот отряд был послан в ночной объезд по распоряжению Парижского приво миссира Роберта де Квазимода схватили и связали по рукам и ногам. Он кричал, бесновался, кусался, и будь это днём, один вид его безобразного, искаженного гневом лица, которое от этого было еще ужаснее, чем обычно, наверное, обратил бы в бегство весь отряд. Но темнота лишила горбуна самого страшного его оружия — безобразия. Спутник Квазимода исчез во время схватки. Цыганка, грациозно приподнявшись на седле и положив руки на плечи молодого всадника, несколько секунд пристально смотрела на него, как бы благодаря его за оказанную услугу и вместе с тем восхищаясь его красивой наружностью. Она первая нарушила молчание. Придав еще больше нежности своему и без того нежному голосу, она спросила. «Как вас зовут, господин Стрелок?» «Капитан Фэб Дэшатапер. К вашим услугам, моя красавица». Выпрямившись, ответил офицер. «Благодарю вас», — сказала она. И в то время, как капитан самодовольно крутил усы, она, как падающая на землю стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии. Черт возьми!» — воскликнул капитан и велел стянуть покрепче ремни, которыми был связан Квазимода. «Мне было бы гораздо приятнее оставить у себя девушку». «Делать нечего, капитан», — сказал один из его спутников. «Птичка улетела!» Летучая мышь осталась.